Часть девятнадцатая Слухи о побеге Розанны уже распространились между дворовою прислугой. Каждый со своей стороны навел справки, и таким образом добрались до одного проворного маленького чертенка по прозвищу Доффи, который, будучи употребляем иногда для очистки сада от сорных трав, видел Розанну не далее, как полчаса тому назад. Доффи был убежден, что, проходя через Сосновую аллею, он встретил именно Розанну, которая не шла, а бегом бежала по направлению к берегу. «Знает ли мальчик береговые окрестности?» — спросил Приставков. «Он родился и вырос на этом берегу», — отвечал я. «Доффи», — сказал тогда Пристав, — «хочешь ли заработать шиллинг?» «В таком случае отправляйся за мной, а вы, мистер Беттередж, приготовьте к моему возвращению кабриолет». И с этими словами он таким быстрым шагом пустился на зыбучие пески, что, несмотря на мои еще хорошо сохранившиеся ноги, я не в состоянии был бы с ним соперничать. А маленький Доффи, подобно всем нашим молодым дикарям, когда они бывают в веселом настроении духа, гикнул, и побежал рысью по пятам пристава. Здесь опять я нахожу невозможным изобразить то состояние духа, которое овладело мной по уходе мистера Коффа. То была какая-то странная, бестолковая громозливость. Я делал тысячу бесполезных вещей внутри и вне дома, которых решительно не в состоянии теперь припомнить. Я даже не мог дать себе отчета. Сколько времени прошло с тех пор, как пристав отправился на пески, когда Доффи примчал мне от него записку. Это был небольшой клочок бумажки, вырванный приставом из его портфеля и заключавший в себе следующие строки карандашом. «Пришлите мне поскорее ботинок, Розанны, да не мешкайте, пожалуйста!» Я послал первую попавшуюся мне женщину в комнату Розанны. Потом, отправляя мальчика к приставу, велел передать ему что сам немедленно последую с ботинком. Очень хорошо понимаю, что путь, избранный мною для выполнения полученных инструкций, был далеко не кратчайший. Но я решился до тех пор не отдавать ботинка Розанны в руки пристава, пока не удостоверюсь, не затеял ли он какой-нибудь новой мистификации. Мое первоначальное желание оправдать как-нибудь девушку, если это окажется возможным, Снова заговорила во мне в последнюю минуту. Столь возбужденное состояние чувств моих, помимо следственной горячки, заставило меня поторопиться, и, потому, вооружаясь ботинком, я отправился на пески таким форсированным маршем, каким только способен ходить 70-летний старик, не слишком полагающийся на свои силы. Между тем как я приближался к берегу. Собирались черные тучи. Дождь, отбиваемый ветром, хлынул широкими струями, а вдали на песчаной отмели у входа в залив слышен был грозный рев набегавших морских волн. Сделав несколько шагов вперед, я увидал Доффи, приютившегося на подветренной стороне песчаных холмов. Но скоро глазам моим предстала картина еще более мрачная. Рассверепевшее море валы разбивавшиеся О песчаную отмель Гонимый ветром дождь Который подобно легкой дымке Вился над поверхностью вод И бурый пустынный берег На котором одиноко Выделялась черная фигура Пристого кофа Завидев меня он указал рукой На север Держитесь этой стороны И спускайтесь ко мне отсюда Громко крикнул он Я стал спускаться с холмов, едва переводя дыхание. Между тем, как сердце мое так и хотело выскочить. Говорить я положительно не мог. Сотни вопросов роились в моей голове, но ни один из них не выходил из моих уст. Лицо пристава испугало меня. Взор его был ужасен. Он выхватил у меня ботинок и вложил его вслед ноги, глядевшие прямо на юг от того места, где мы стояли, в направлении к утесу, известному под названием Южной Скалы. След еще не размыло дождем, и ботинок девушки пришелся по нем точь-в-точь. Точь. Пристав молча указал мне на ботинок, стоявший в следу. Я схватил его за руку, снова пытаясь заговорить с ним, но, как и прежде, ничего не в силах был вымолвить. А он между тем продолжил спускаться все ниже и ниже до того самого места, где утесы упирались в песок. В это время около Южной скалы только что начинался прилив, и набегавшая вода вздувалась над песчанной зыбью. В глубоком молчании, которое свинцом падало мне в сердце, с упорную, наводящую страх настойчивостью, Приставков то здесь, то там вкладывал ботинок в следы, постоянно указывавшие, что девушка шла в направлении к скалам, а не от скал. В противоположном направлении никаких следов не было. Наконец, пристав бросил эти бесплодные поиски. Он снова взглянул на меня, а затем на воды все выше и выше вздымавшаяся над таинственной поверхностью зыбучих песков. Я, в свою очередь, посмотрел туда же и угадал его тайную мысль. Ужасная! Немая дрожь внезапно пробежала по моему телу. Я упал на колени. «Она, должно быть, приходила сюда!» — послышался голос пристава, говорившего с самим собой. И эти скалы были, вероятно, свидетелями какой-нибудь ужасной катастрофы. Тогда только пришли мне на память странные взгляды, слова и поступки девушки. То отупение и безжизненность, с которыми она слушала меня и отвечала на мои вопросы несколько часов тому назад, когда я застал ее в коридоре со щеткой в руках. Все это промелькнуло в моей голове, пока говорил пристав, и я разом убедился, что он был далек от страшной истины. Я хотел поведать ему об оледенившем меня ужасе. Я пытался было сказать ему пристав, она сама искала этой смерти. Напрасно. Слова не выходили из моих уст. Немая дрожь не покидала меня. Я не чувствовал дождя, не замечал пребывавшей воды. Передо мной стоял как бы призрак бедного погибшего создания. Мне живо представилось то утро, когда я приходил за ней на пески, чтобы звать ее обедать. В ушах моих еще раздавались эти слова, что песчаная зыбь неудержимо влечет ее к себе, и что в ней-то, быть может, она и найдет свою могилу. Я почувствовал какой-то безотчетный ужас, применив несчастную судьбу этой девушки к моему родному детищу. Розанна была ей ровесница. Кто знает, быть может и дочь моя не перенесла бы тех испытаний, которые выпали на долю Розанны. Быть может и она, подобно ей, наложила бы на себя руки. Пристав с участием помог мне встать и заставил меня отвернуться от того места, где погибла несчастная. Я вздохнул свободнее и стал понемногу отдавать себе отчет в окружающих меня предметах. С холмов бежали к нам наши дворовые люди. Вместе с рыбаком Йоландом, который, узнав о случившемся, еще издали спрашивали у нас, нашлась ли девушка. Убедив их в коротких словах, что следы, сохранившиеся на песке, принадлежали именно Розанне, пристав высказал предположение, что она, вероятно, сделалась жертвой какого-нибудь несчастного случая. Потом, отозвав в сторону рыбака, он повернулся с ним к морю и стал его расспрашивать. — Скажите-ка мне, мой любезный, — начал пристав. Есть ли какое-нибудь вероятие, чтобы к этому утесу, у которого оканчиваются ее следы, могла подъехать лодка и увезти ее отсюда целую и невредимую? Рыбак указал ему на валы, яростно стремившиеся к песчаной отмели, и на большие сердитые волны, с пеной и брызгами разбивавшиеся об изгибы берега. Еще не существовало такой лодки, которой удалось бы совладать с этим, отвечал он. Приставков в последний раз взглянул на следы, оставшиеся на песке и почти уже размытые дождем. Вот, сказал он, указывая на них, очевидное доказательство того, что она не могла возвратиться отсюда берегом. А здесь, как вы мне сейчас объяснили, продолжал он, глядя на рыбака. Другое доказательство того, что она не могла вернуться, и водой. Он замолчал и задумался. «За полчаса до моего прихода сюда», — продолжал он, снова обращаясь к Йоланду. «Видели ее, бежавшую к этому месту. С тех пор прошло еще несколько времени. Стало быть, сложив все вместе, выйдет, пожалуй, добрый час. Высока ли была в то время вода около этих скал?» — спросил он, указывая на южный выступ, то есть на место, незанимаемое занимаемое зыбучими песками. — Судя по нынешнему приливу, — отвечал рыбак, — должно предполагать, что час тому назад вода в этом месте была настолько низка, что в ней не могла бы утонуть и кошка. Приставков повернулся тогда на север в направлении к зыбучим пескам. — А в эту сторону? — спросил он. — «А здесь и того меньше», — отвечал Йоланд. «Зыбучие пески разве чуть-чуть были прикрыты водой?» Тогда пристав обратился ко мне с замечанием, что несчастный случай с Розанной произошел, вероятно, на песках. Тут, наконец, язык мой развязался. «Какой там случай?» — сказал я. «Жизнь была ей в тягость, и она просто пришла сюда на добровольную смерть, Пристав отшатнулся от меня. «Почему вы это знаете?» — спросил он. Все столпились вокруг нас. Но мистер Коф не растерялся. Он отстранил от меня всех присутствующих, сказав, что в мои лета такое странное происшествие не могло не отозваться на мне самым потрясающим образом. «Не приставайте к нему!» — сказал он. Потом, обратившись к Йоланду, он спросил его, «Нельзя ли будет найти Розанну после отлива?» «Никакими судьбами», — отвечал Йоланд. «Что, раз попало в пески, то уж не возвратится оттуда никогда». Сказав это, рыбак обратился ко мне. «Мистер Беттерадж», — сказал он, — «я должен вам передать кое-что насчет смерти этой молодой женщины». Во всю длину скалы на полсажине под песком находится каменный выступ в четыре фута шириной. Я спрашиваю себя, почему Розанна не наткнулась на него? Если она случайно соскользнула с утеса, то она могла бы удержаться на этом выступе, где песок не закрыл бы ее выше талии. Стало быть, нужно предположить, что она или перебралась с рифа по воде в песчаную глубь, или она прямо спрыгнула туда с утеса, иначе куда бы ей деваться? Нет, сэр, я и сам думаю, что это не случай. Ее поглотили зыбучие пески, и она отдалась им по своей доброй воле. Пристав ничего не мог возразить против показания человека, столь опытного в морском деле, как рыбак Йоланд. «Все мы, подобно ему...» Хранили глубокое молчание. И, наконец, как бы сговорившись, стали разом взбираться на крутой берег. Поравнявшись с песчаными холмами, мы были встречены грумом, бежавшим к нам из дому. Это был добрый малый, всегда относившийся ко мне с почтением. Он подал мне маленькую записочку, между тем, как на лице его написано было «Искреннее горе». «Пенело повелела передать вам это, мистер Беттередж», — сказал он. «Она нашла эту записочку в комнате Розанны». Так вот оно, ее последнее прощальное слово старику, который старался, да благодаря Богу, всегда старался приголубить бедняжку. «В былое время», — писала она, — «вы многое прощали мне, мистер Беттередж». Когда снова увидите зыбучие пески, постарайтесь простить меня в последний раз. Я нашла свою могилу там, где она меня ожидала. Я жила и умираю признательную за ваши ласки. Тем и оканчивалось это письмо. Как ни было оно коротко, я не имел достаточно мужества, чтобы не заплакать. Человек легко плачет в юности, когда вступает только в жизнь. Человек легко плачет и в старости, когда покидает ее. И я залился слезами. Не сомневаюсь, что Приставков с участием подошел ко мне, но я отшатнулся от него. — Оставьте меня, — сказал я. — Ведь это все наделал страх, который вы ей внушили. «Вы не правы, мистер Беттередж», — спокойно отвечал он, — «но мы еще успеем поговорить об этом, когда вернемся домой». Опираясь на руку грума, я последовал за моими спутниками, и мы по проливному дождю вернулись домой, где нашли всеобщее смятение и ужас.